«Ну, они однолетки вместе послушествовали, и, по-моему, естественно, что у них были темы для разговоров. Вот что я имел в виду». «Значит, ты это имел в виду», — повторил Вильгельм. «Я удивился, что он не задает дальнейших вопросов. Более того, он резко переменил разговор. «Надо бы побывать в храме, проводишь нас?» «Охотно!» — ответил Северин с видимым, слишком видимым облегчением и повел нас в обход огородов к западному фасаду храмины. «С огородов прямой вход в поварню», — пояснил он. «Однако поварня занимает только западную половину первого этажа, в остальной половине — трапезная». А из южных дверей, которым ведет дорожка, вокруг хора церкви, можно попасть сразу и в поварню, и в трапезную. Но мы пойдем тут. Из кухни в трапезную есть и внутренняя дверь. Вступивши в просторную кухню, я сразу заметил, что посередине всей постройки, с первого до последнего этажа, проходит восьмиугольный колодезь. Образующий в самом низу восьмиугольный внутренний двор Как я понял впоследствии, ходов в этот колодезь не существовало А на каждом этаже были пробиты такие же высокие окна, как и в наружных стенах храмины Кухня являла собой огромное зачаженное пространство Где уже копошилось там и сям с десяток служек, раскладывавших кушанье для вечери Двое на огромном столе чистили зелень, чтобы приправить ячменную, овсяную и ржаную каши. Крошили репу, салат, редиску и морковь. Рядом с ними другой какой-то повар возился с рыбами, сваренными в разбавленном вине. Он намазывал их соусом из шалфея, петрушки и тимьяна, чеснока, перца и соли. Огромный хлебный очаг у дальней стенки западной башни полыхал рыжеватым огнем. В башне, глядевшей на юг, тоже топилась печь. В ее громадном устье кипятились кастрюли, повертывались вертела. В эту самую минуту распахнулись другие двери, выходившие на ток позади церкви, Искотники через них стали втаскивать туши свежезаколотых свиней. Мы прошли в эти распахнутые двери и оказались на таку на восточной окраине подворья, под стеною, вдоль которой цепью вытянулись службы. Северин показал нам, что левее всего расположена свалка навоза. Далее идут конюшни, за ними стоило, птичий двор и крытый загон для овец. Возле выгребной канавы свинари размешивали в огромном чане «Кровь заколотых свиней. Если сразу же ее хорошенько промешать, как нам объяснили, она может сохраняться свежей на этом прохладном воздухе несколько дней, и потом из нее можно будет приготовить кровяные колбасы». Воротившись в храмину, мы двинулись в противоположную сторону и, войдя в дверь трапезной, едва успели окинуть ее взглядом, так как сразу же повернули на лестницу — Начинавшуюся от восточной башни Внутренность двух башен Примыкавших к монастырской трапезной Была устроена так В северной располагался громадный камин В восточной винтовая лестница Приводившая в скрипторий То есть на второй этаж Туда ежедневно поднимались монахи на работу Можно было, как выяснилось, подняться туда И по двум меньшим лестницам Не таким просторным как восточное, зато проходившим в самых прогреваемых местах за камином и за кухонной печью. Вильгельм спросил, найдем ли мы кого-нибудь наверху в скриптории, несмотря на воскресный день. Северин, улыбаясь, ответил, что работа для монаха-бенедиктинца это та же молитва. В воскресенье все службы протекают немного долее, чем в будни, но монахи... Представленные к книжному делу все равно, проводят сколько-то часов в читальне, преимущественно отдаваясь душеполезному обмену учеными наблюдениями, советами, размышлениями над святым писанием.